Маркс был хорошо известен среди эмигрантов Лондона, и Луи Блан рассчитывал свести с ним близкое знакомство. Он надеялся произвести благоприятное впечатление своей особой многосторонними познаниями краснословием. Но Маркс слишком хорошо знал этого вертлявого, честолюбивого, непоследовательного в политике человека, принесшего немалый вред революции. Луи Блан быстро понял, что не найдет в Марксе союзника. Больше они уже не встречались. Вскоре Липкнихт начал посещать курс лекции по политической экономии, который читал Маркс, развивая в основных чертах цельную, совершенно новую систему. Липкнихта все глубоко поражало в Марксе. Манера необыкновенно ясно говорить, умение заинтересовать и донести до рабочего столь трудные понятия. Во время лекции Маркс пользовался грифельной доской, на которой писал мелом формулы. Точно так же делал он и в Брюсселе, когда впервые начал преподавать в рабочем обществе политическую экономию. В конце занятий он обычно задавал вопросы и отвечал на них, чтобы проверить не только слушателей, но и себя. Он был врожденным педагогом и умел говорить языком, доступным любой аудитории, какой бы она ни была по уровню знаний и подготовленности. Иногда после лекции на Грейт-Уидмилл-стрит Маркс и Липкнифт отправлялись на Радбунскую площадь. Там в одном из старых домов находились тир и зал для фехтования, снятые в аренду французскими эмигрантами. Обычно они встречали тут Бартеллэми. Этот маниакальный террорист, недовольствуясь тем, что был отличным фехтовальщиком, подолгу упражнялся в стрельбе из пистолета. Со времени счастливых дней в благословенном, беспечном Бонне Карл увлекался фехтованиями и метко наносил удары противнику. Много раз в университетские годы участвовал он в в студенческих турнирах и всегда охотно выходил на поединок. Карл знал толк в отточенной шпаге и считал фехтование демонстрацией силы, ловкости и отваги. После долгого перерыва он сначала чувствовал себя не совсем уверенным, состязаясь с французами, тем более что вначале не знал их приемов. Но, скоро освоясь, получил преимущество благодаря стремительной атаке и редкой находчивости. Карл припомнил приемы знаменитого в Бонне фехтовальщика-медведя и, подражая его манере, ловко отступал, заманивая противника, и с удивительной для его комплекции и возраста легкостью передвигался по залу, пока не добивался победы в горячей схватке. Вильгельм, который был значительно моложе Маркса, фехтовал тоже хорошо, но уступал ему в мастерстве и часто после долгого состязания бывал вынужден сдаваться, не выдерживая неукротимого натиска. Утомленные, возбужденные, в отличном настроении покидали они Радбонскую площадь. Недолго длилась относительно беспечная пора в жизни Маркса. Есть странная закономерность в нашествии бедствий, когда для них открылись двери дома. С нищеты начинаются болезни, смерть, мелкие дрязги, отравляющие душу. Обнажается сущность людей, разрушаются иллюзии. Первыми жертвами бедности становятся самые слабые. Женни страдала, видя, как болеет сыновья. Каждую неделю хозяйка дома приносила ей счет за квартиру. Одна комната и коморка, какой по сути была вторая, стоили больших денег, за которые в Трире можно было снимать огромный дом. Плата за жилье в столице королевы Виктории была невероятно высока. Забота о хлебе насущном также мучила Карла и жени своей трагической неразрешимостью. Пришлось спросить Иосифа Вейдемайера продать последние ценности семьи, фамильное серебро, заложенное во Франкфурте на майне. Так как не было денег для выкупа его из ломбарда, Карл предложил занять их с немедленной отдачей после продажи. Все свои деньги Маркс израсходовал на нужды революции и остался к этому времени нищим. Энгельс не имел возможности помогать ему, так как сам нуждался. С отцом, текстильным фабрикантом, он был тогда в ссоре поэтому не переезжал в Манчестер, ожидая, чтобы старик сам попросил его поступить на службу в свою контору. Маркс заканчивал письмо Квейда Мэйру, когда в комнату ворвались с веселым смехом две девочки и тотчас же взобрались на колени отца. Ни лондонские туманы, ни мрачная Динстрит стрит не были в состоянии стереть румянец и ослабить блеск глаз здоровых жизнерадостных малюток.